В Нащукинском домике, 1831 год, 6 декабря, 22 декабря. Москва Онегина встречает своей спесивой суетой, Своими девами прельщает, стерляжьей потчей тухой. Черновик отрывка из путешествия Онегина. Из царского села Пушкин приехал в Москву уже в качестве чиновника коллегии иностранных дел. Как это произошло? Пушкин часто совершал с женою большие прогулки. Однажды он повстречался в царско-сельском парке с Николаем I. Царь остановил коляску и побеседовал с поэтом. Когда Пушкина спросили, как и что он чувствовал во время беседы с царем, он ответил, «Черт возьми, почувствовал подлость во всех жилах!» Царь спросил его, «Почему вы не служите?» «Я готов, но кроме литературной службы никакой другой не знаю», — ответил Пушкин. Царь предложил ему написать историю Петра Великого. Пушкин дал согласие, и Николай I распорядился отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять на службу тем же чином и определить его в Государственную коллегию иностранных дел. Пушкин написал по этому поводу большое письмо Бенкендорфу, упомянув, между прочим, что ему за выслугу лет полагается еще два чина титулярного советника и коллежского асессора. Бывшие его начальники забыли представить его. Бенкендорф доложил об этом царю, но тот повысил его лишь одним чином — пожаловал титулярным советником. Жалование Пушкину определено было пять тысяч рублей ассигнациями в год. Получив назначение, Пушкин написал на Щекину в Москву. «Царь, между нами, взял меня в службу, то есть дал мне жалование и позволил рыться в архивах для составления истории Петра I». В Москве Пушкин остановился у Нащокина, который жил тогда в Гагаринском переулке 4, в двухэтажном доме с шахматной крышей И гербом на фронтоне. Нащекин, о котором уже рассказывалось выше, отличался широкой натурой и большими странностями. Жизнь его состояла из переходов от разливанного моря к полной скудости, доходившей до того, что приходилось топить печи мебелью красного дерева. Гоголь познакомился с Нащекиным, когда работал над мертвыми душами. Ему понравился этот близкий друг Пушкина, понравился своей широкой русской натурой, и черты его характера он придал одному из своих героев, Хлабуеву. Нащекин был как-то при деньгах, и у него явилась мысль, один из его неожиданных и оригинальных проектов. Воспроизвести в миниатюре дом и комнаты, в которых жил он сам, и в котором, приехав в Москву, остановился Пушкин. Лучшим мастерам-краснодеревщикам Москвы была заказана миниатюрная мебель. Для столовой изготовлена была крошечная посуда, тарелки разных размеров, стаканы, бокалы, рюмки. На фарфоровых чашках стояла марка известной фабрики того времени, Попова. В крошечном погребце лежали ножи, вилки, ложки. Серебряный самовар, чайник, подносы, помечены датами 1831-1834 годы. В гостиной стоял рояль фабрики Фишера, на котором, по словам Пушкина, играть можно будет пауку. И действительно, на этом крошечном рояле длиною 50 сантиметров и высотой 18 сантиметров можно было наигрывать мелодии. На маленьком письменном столе разместились крошечный письменный прибор, бювары, лампа под абажуром. В небольшом футляре поблескивала пара миниатюрных дуэльных пистолетов. В углу стояли стойки, с трубочными чубуками и тростями, в середине комнаты маленький бильярд с шарами и киями. В спальной за ширмой виднелась постель, на колодках высокие сапоги. С потолков свешивались миниатюрные золоченые люстры ажурной работы, украшенные гирляндами и амурами. Тут и там красовались стойки с маленькими масляными лампами. Домик этот создавался на Щекиным на протяжении нескольких лет. Пушкин интересовался им и позже писал жене. У него в домике был пир. Подали на стол мышонка в сметане под хреном в виде поросенка. Жаль, не было гостей. В другом письме... Дом Нащекина доведен до совершенства, не достает только живых человечков. Как бы Маша им радовалась! Маша была только что родившаяся первая дочь Пушкиных, Мария. Вскоре, однако, появились и человечки. Петербургским фарфоровым заводом были выполнены для домика статуэтки Пушкина, Гоголя, Нащекина и его жены. Фигурки были небольшие и оживляли созданную Нащекиным миниатюрную обстановку трех комнат его квартиры. Сооружение домика обошлось Нащекину в 44 тысячи рублей ассигнациями. Он хотел завещать его жене Пушкина, Наталье Николаевне, но в трудную минуту заложил за 6 тысяч рублей и не выкупил. Домик постепенно разрушался Исчез, и в начале нынешнего века неожиданно отыскался на одном из складов старой мебели. Его приобрели два брата Галяшкины, художники, большие почитатели Пушкина. Тщательно реставрировали и выставили сначала в Петербурге, в 1910 году в конференц-зале Академии наук, а затем в 1911 году в Московском литературно-художественном кружке. Покупая полвека тому назад полуразрушенный на Щекинской домик, уже без исчезнувших тому времени человечков, братья Галяшкины имели в виду положить этим основание музею поэта. Мечты их осуществились. Домик находится сегодня во Всесоюзном музее Пушкина, в бывшем царском селе, носящем сейчас имя поэта. Посетители музея с большим интересом рассматривают домик и мысленно переносятся в обстановку комнат, где в декабре 1831 года жил у щекина Пушкин. Дом в Гагаринском переулке сохранился до наших дней, но перестроен и изменил свой облик пушкинской поры. На нем висит мемориальная доска с надписью «В этом доме». В 1831-1832 годах останавливался у Нащекина Александр Сергеевич Пушкин. Когда Пушкин приезжал к нащекину, оба они обычно отправлялись в баню. Брали большой номер с двумя полками, и лежа на них долго парились и предавались задушевной беседе в полной уверенности, что никто их уже не подслушает. Они были друг другу близки и с полуслова понимали один другого. Нащекин очень любил своего друга. Для него он был удивительный Александр Сергеевич, мой славный Пушкин, утешитель мой, радость моя. Уезжая в английский клуб, куда Пушкин редко заглядывал, На щекин обычно укутывал и укладывал своего друга спать. Пушкин нуждался в то время в деньгах. Полученные под залог кистеневских крестьян деньги пошли на преданные жене и обзаведение. Денег не было. Никто не слыхал от него по этому поводу никаких жалоб но в мае ожидалось рождение первого ребенка, и беспокойство за будущее волновало Пушкина. Смирнов, приятель Пушкина, рассказывает, что, придя как-то к ним, поэт ходил печально по комнате, надув губы и опустив руки в карманы широких панталон, и уныло повторял грустно тоска. Временами улыбался шутками-остротом, Громко хохотал, но вслед за этим снова становился грустен и протяжно напевал «Грустно, тоска». Вечные заботы о существовании делали его раздражительным. «Я уверен», — продолжал он, — «что беспокойствие о будущей судьбе семейства, долги и вечные заботы о существовании были главной причиной той раздражительности, которую он показал в происшествиях, бывших причиною его смерти. Уже через день после приезда в Москву Пушкин сообщил жене, что побывал у Вяземских, у дочери Карамзина, Мещерской, у Чадаева, Александра Тургенева, Дениса Давыдова и писал «Надеюсь увидеть тебя недели через две. Тоска без тебя. К тому же с тех пор, как я тебя оставил, Мне все что-то страшно за тебя. 9 декабря Пушкин присутствовал в Лубянском пассаже на аукционе знаменитой коллекции картин, книг и рукописей известного коллекционера Власова. Власов был женат на сестре княгини Волконской и был очень богат. Его агенты-комиссионеры сновали в поисках предметов искусства по всей Европе. Коллекция Власова считалась одной из достопримечательностей Москвы. В ней были картины Рафаэля, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рубенса. Впоследствии Власов разорился. После его смерти в доме нашли всего 113 рублей 40 копеек наличных денег, а долгов миллион 810 тысяч рублей которое решено было по высочайшему повелению покрыть за счет продажи его имущества, оцененного в миллион восемьсот девяносто тысяч рублей. После аукциона Пушкин встретился в английском клубе с поэтом Дмитриевым. Это был единомышленник и друг Карамзина, один из главных представителей сентиментального направления в литературе. Несколько лет Был министром юстиции. Большой известностью пользовались и его басни. В юности Пушкин относился к нему почтительно, но позже критиковал его басни и сатиры. Это не мешало им обоим до конца дней сохранять добрые отношения. За обедом в английском клубе Дмитриев заметил, обращаясь к Пушкину, «Ничего не может быть страннее название Московской английский клуб». У нас есть название еще более странное, — ответил смеясь Пушкин. Какие же? А императорское человеколюбивое общество. Пушкин впервые после женитьбы снова оказался в Москве, и московская обстановка тяготила его. Что скажу тебе о Москве? Москва еще пляшет. Но я на Балах еще не был, — писал Пушкин жене 10 декабря. Меня тянет Петербург. Не люблю я твоей Москвы. У тебя, то есть в вашем Никитском доме, я еще не был. Не хочу, чтобы холопья ваши знали о моем приезде. Да не хочу от них узнать и о приезде Натальи Ивановны, иначе должен буду к ней явиться и иметь с нею необходимую сцену. Она все жалуется по Москве на мое корыстолюбие. Да полно я слушаться ее не намерен. У Нащокина Пушкин тоже чувствовал себя неуютно. Уже через десять дней он жаловался жене. Здесь мне скучно. Щекин занят делами, а дом его такая бестолочь и яролаж, что голова кругом идет. С утра до вечера у него разные народы, игроки, отставные гусары, студенты, стряпчие, цыганы, шпионы, особенно взаимодавцы. Всем вольный вход, всем до него нужда. всякой кричит, курит трубку, обедает, поет, пляшет. Угла нет свободного. Что делать? Между тем денег у него нет, кредита нет. Время идет, а дело мое не распутывается. Все это по неволе бесит меня. Жизнь моя однообразная. Выезжаю редко. Вчера Щекин задал нам цыганский вечер. Я так от этого отвык, что от крику гостей и пени цыганок до сих пор голова болит. «Тоска, мой ангел!» «До свидания!» Пушкин был пасмурен и растеян. Он закончил устройство своих сложных денежных дел, рассчитался с долгами и 22 декабря уехал в Петербург. Тот же полицмейстер Миллер рапортовал по начальству о Пушкине. Ничего за ним законно противного не замечено.